Пытался остановить то, что происходило прошлой ночью. Только Джулиан оказался ему не по зубам. Нам нужно до наступления темноты избавиться от Джулиана. Но это будет нетрудно, — предположил волосатый Майк. эбнар Марш нахмурился. «Я бы не стал утверждать», — сказал он. «В жизни не все так просто, как в дурацких росказнях. Они не беспомощны днем, а только спят».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 В кромешной темноте Эбнер Марш услышал звук, напомнивший тот, что сопровождает разделку туши в лавке мясника. За ним последовал другой, похожий на хруст яичной скорлупы. Марша затаил дыхание. В каюте было очень темно. Марш не видел даже кончика собственного носа. Из темноты до него донесся низкий грудной смешок. Марша прошиб холодный пот. Майк прошептал он и начал шарить по карманам поисках спичек. «Да, капитан!» — донесся голос помощника. «Один удар и конец!» Эбнер Марш чиркнул спичкой о стену и зажмурился. Волосатый майк с железной дубиной в руке стоял над кроватью. Воистину, совершенное ими дело оказалось мокрым и грязным. У существа под простыней вместо лица было спрошно сплошное кровавое месиво. На простыне медленной струйкой стекала кровь. На подушке лежали клочья волос и кровавые ошметки. Одежда волосатого Майка тоже выглядела не лучшим образом. «Он мертв?» — спросил Марш, внезапно жутко испугавшийся, что разможженный череп вдруг начнет срастаться и бледное тело поднимется и обнажит в насмешливом оскале зубы. «Мертвее не бывает», — заверил волосатый Майк. «Проверь», — приказал Эбнер Марш, — «проверь наверняка».